Это не партийное приветствие, а салют антифашистов всего мира. Следователь, вы писали музыку к фильмам режиссера Иориса Иванса, работавшего с Хемингуэем в Испании. Эслер, Следователь, и мы еще займемся этим Ивансом. В статье про вас написано, что вы заявили. «В единстве голосов и действий надежда на будущее мир